Глава тридцать первая. «За прежнее добро нам воздают с неожиданною щедростью!» Мистер Торнчель вошел с улыбкою, которая редко его покидала, и собирался обнять своего дядю, но тот с презрением отстранил его. «Без раболепства, сэр», — сказал баронет, взглянув на него строго, — Единственный путь к моему сердцу путь чести. А тут я вижу какая-то путаница, сплетение лжи, трусости и притеснений. Как могло случиться, сэр, что этот бедный человек, к которому, как мне известно, вы питали дружеские чувства, ощутился в таком ужасном положении? В благодарность за гостеприимством Вы соблазнили его дочь, да ещё посадили его в тюрьму. Зато, вероятно, что он за это не сказал вам спасибо. Сын его тоже, с которым вы побоялись стать лицом к лицу, как подобает мужчине. Возможно ли, сэр, прервал его племянник, возможно ли, чтобы мой родной дядя вменил мне в преступление то, что сам Он столько раз мне внушал. Это, пожалуй, справедливо, воскликнул сэр Уильям. В этом случае вы поступили осторожно и хорошо. Хотя не так, как поступил бы на вашем месте ваш покойный отец. Мой брат был благороднейшим из людей, а ты Нет, в этом случае вы действовали как следует, и я могу только похвалить вас. Я надеюсь, подхватил его племянник, что и в остальных моих поступках вы не найдёте поводов к осуждению. Правда, сэр, что я показывался в нескольких увеселительных заведениях с дочерью этого джентльмена, это было, пожалуй, легкомысленно, но они подняли скандал. и назвали мой поступок гораздо более серьезным именем, уверяя, что я разворотил ее. Я лично отправился к ее отцу, желая представить ему дело в истинном свете, но он встретил меня ругательствами и оскорблениями. Что до прочего, то есть до пребывания его здесь, прошу вас обратиться за разъяснениями к моему стряпчему и к управляющему. Я им... предоставляя возиться со всеми подобными делами. Если этот джентльмен задолжал и не хочет, или даже не может платить, их дело ведаться с ним. И при чем же тут жестокости или несправедливости, когда все делается по закону? — Если все, что вы сказали, точно так и было, — сказал сэр Уильям, — то в вашем поведении я не усматриваю ничего непростительного и хотя вы могли бы проявить побольше великодушия не допустив своих подчинённых притеснять этого джентльмена но всё-таки я признаю что законные формы были соблюдены он не сумеет опровергнуть моих слов ни в одной подробности возразил сквайер что ж он ничего не говорит и при том мои слуги готовы хоть сейчас засвидетельствовать справедливость моих показаний. «Теперь вы видите, сэр», — продолжал Сквайер, — видя, что я молчу, и в самом деле, что же я мог сказать в опровержении его слов? «Теперь вы видите, сэр, что я ни в чем не виноват? Но хоть по вашей просьбе я готов простить этому джентльмену все прочее, одного я не в силах ему простить». именно того, что он старался очернить меня в ваших глазах, и когда же? В то самое время, как сын его замышлял лишить меня жизни. Это повторяю, нечто такое, чего я ему не прощу. Я решился в этом деле предоставить закону действовать за меня. Вот письменный вызов, полученный мною от него при двух свидетелях, одного из моих служителей, он опасно ранил и хотя бы сам дядя мой за него вступился, чего я знаю, он не сделает. Я намерен преследовать его судом, и пусть он за это претерпит заслуженное наказание. Чудовище, воскликнула моя жена. Мало тебе всего, что ты заставил нас вытерпеть в отмщении за свою обиду. Неужели ещё и мой бедный сын должен погибнуть от твоей жестокости вся моя надежда на сэра Уильяма он защитит нас потому что сын мой невинен как дитя малое я уверена что так он никогда в жизни никого не обидел с ударением возразил добрысердечный баронет поверьте что я не меньше вашего хотел бы уберечь его но к несчастью его виновность слишком очевидна Так что, если мой племянник будет настаивать, но в эту минуту наше внимание было отвлечено появлением Дженкинсона с двумя тюремными служителями. Они втолкнули в мою келью человека высокого роста, очень изящно одетого и по всем приметам походившего на того негодяя, который похищал мою дочь. Вот он. кричал Дженкинсон, таща его вперёд. Он самый, что не есть самое подходящая птица для Тайборнской тюрьмы. Как только мистер Торнчил взглянул на вошедших, вся его самоуверенность исчезла, и он как-то разом осел. Лицо его покрылось смертельной бледностью, глаза беспокойно забегали, И он хотел выскользнуть вон, но Дженкинсон вовремя заметил это и задержал его. "Что же вы, Сквайер?" воскликнул он. "Не узнаёте своих старых знакомых, Дженкинсона и Бакстера? Вот так-то всегда знатные люди позабывают нас, грешных. Хорошо ещё, что мы-то вас не забываем, ваше сиятельство." продолжал он, обращаясь к сэру Уильяму. Ваш молодчик во всём уж признался. Он и есть тот самый джентльмен, которого будто бы опасно ранили. Он заявляет, что в эту историю втянул его мистер Торнчель, нарядив его в своё собственное платье, чтобы он был больше похож на настоящего джентльмена, и снабдив его даже почтовой каретой. Между ними было заключено такое условие, что он похитит барышню, завезёт её в укромное местечко и там начнёт её стращать и угрожать ей, а мистер Торнчель как будто нечаянно придёт туда, поспешит к ней на помощь и для вида подерётся с ним, а потом Бакстер будто бы испугается и убежит, а мистер Торнчель останется и в качестве защитника постарается внушить ей к себе нежные чувства. Сэр Уильям припомнил, что видал это самое платье на своём племяннике. Остальное пойманный Бакстер подтвердил с ещё большими подробностями, прибавив, что мистер Торн чей-не раз признавался ему, что сам не знает, которая сестрица Милея и влюблён одинаково в обеих. Боже мой, воскликнул сер Уильям. Какую змею пригревал я на груди своей? И ещё он осмеливался взывать к публичному правосудию? Я ему покажу, что значит правосудие. Господин смотритель, извольте взять под стражу этого джентльмена. Впрочем, нет. Постойте. Я ещё не уверен, есть ли законное основание для его задержания. Услыхав это, мистер Торнчль смиренно начал умолять, чтобы дядя не верил наговорам двух отъявленных мерзавцев, а спросил бы лучше его прислугу, которая готова давать показания. Твоя прислуга, возразил сэр Уильям. Негодяй. У тебя нет больше никакой прислуги. Послушаем однако же, что скажут эти молодцы. Позвать сюда его буфетчика. Когда буфетчик пришёл, ему стоило только мельком взглянуть на своего бывшего барина, чтобы понять, что его могущество рухнуло. Скажите, обратился к нему сэр Уильям Сурово. Видали ли вы своего барина и вот этого человека одетого в его платье вместе в одной компании как же не видать ваше сиятельство отвечал буфетчик тысячу раз видали это тот самый господин который обыкновенно привозил ему барышень как ты смеешь крикнул мистер Торнчель мне в лицо Да при кому угодно скажу, возразил буфетчик. По правде вам сказать, мистер Торнчи, я вас всегда недолюбливал и очень рад случаю высказать вам эту истину. А теперь, сказал Дженкинсон, расскажи-ка его сиятельству, что тебе известно обо мне? Хм. Мало хорошего известно, отвечал буфетчик. Знаю, например, что в тот вечер, когда дочку этого джентльмена заманили к нам в дом, и вы тут же были с ними в компании. Нечего сказать, воскликнул сэр Уильям. Хорошие свидетели вашей невинности. Ах, ты позорное пятно на человечестве. С какими низкими людьми я кшался всё время? — Ну и что же, господин Буфетчик, вы говорите, что вот этот человек привез ему дочь престарелого джентльмена? — Нет, ваше сиятельство, это не он привозил. А сам Сквайр взял на себя это дельце. Он привез только священника, который будто бы их повенчал. «Да, — Да-да, это правда, — воскликнул Дженкинсон. — Да. этого и я не могу отрицать эта роль выпала на мою долю и я её выполнил признаюсь к стаду своему боже праведный молвил баронет что ни словом то новые доказательства его подлости наконец страшно становятся теперь очевидно что он сам во всём виноват. Изотелей это судбище под влиянием злостолюбия, трусости и мстительности. Прошу вас, господин смотритель, немедленно возвратить свободу молодому офицеру, которого вы задержали сегодня. Я беру его на свою ответственность и сам объяснюсь на этот счёт с прокурором, который мне приятель. Но где же однако несчастная молодая леди? Мне нужно узнать, какими чарами он прельстил её. Попросите её покорнейше пожаловать сюда. Где она? Ах, сер, сказал я. Ваш вопрос расстраивает мою сердечную рану. У меня точно была ещё одна дочь, но она сгоря тут меня опять перебили. И очень неожиданно явилась вдруг мисс Арабелла Уилмут, на которой вскоре намеревался жениться мистер Торнчиль. Застав тут сера Уильема и его племянника, она до крайности изумилась. потому что попала сюда совершенно случайно. Вместе со стариком отцом своим, она очутилась в этом городке проездом к тётке, которая непременно желала, чтобы свадьба произошла у ней в доме. Приехав в город, они остановились пообедать в трактире на том конце улицы. И мисс Уильмот, глядя в окно, Увидела одного из моих малюток, игравшего на улице. Она точи спослала лакея позвать мальчика и от него узнала о части о постигших нас несчастьях, но, конечно, не воображала, чтобы причиною их мог быть мистер Торнчель. Отец пытался доказывать ей, как неприлично идти в гости в тюрьму. но ничем не мог отговорить её она велела ребёнку поскорее проводить её к нам и таким образом явилась сюда в самую критическую минуту и тут невольно приходит мне на ум как странны бывают такие случайные совпадения сплошь и да рядом чуть не каждый день видишь подобные явления но большую частью не замечаешь их какому течению благоприятных обстоятельств обязана мы, например, всякими удобствами и наслаждениями жизни. Сколько нужно таких условий хотя бы для того, чтобы одеться и поесть. Нужно, чтобы крестьянину была охота работать, чтобы дождь пошёл вовремя. чтобы попутный ветер пригнал купеческие корабли, и мало ли что ещё надобно, только для того, чтобы тысячи людей не остались без предметов первой необходимости. Мы все молчали несколько минут, между тем, как на лице моей прилестной ученицы, как я обыкновенно называл эту молодую леди, изумление сменилась глубоким состраданием, придававшим новое очарование её красоте. Любезный мистер Торн, чель сказала она, воображая, что он пришёл сюда в роли благодетеля, а уж никак не притеснителя. Мне немного обидно, что вы явились сюда без меня. И даже не известили меня о том положении, в каком я застаю семейства столь дорогого нам обоим. Вам известно, что мне не менее вашего было бы приятно прийти на помощь моему почтенному уважаемому наставнику, но вы, подобно вашему дядюшке, очевидно находите удовольствие делать добро в тайне. Это он-то любит делать добро, воскликнул сер Уильям. Нет, душа моя. Его удовольствие совсем иного сорта и также низкий, как он сам. Вы видите перед собою судара не самого отъявленного негодяя, какой когда-либо позорил человечество. Он соблазнил дочь этого бедного человека. покушался погубить и сестру её отца засадил в тюрьму да ещё и старшего сына заковал в кандалы за то что он имел смелость вызвать его на дуэль за бесчестье позвольте сударане принести вам мои искреннейшие поздравления с тем что вы успели избегнуть союза с таким чудовищем боже милостивый — воскликнула милая девушка. — Как же я была обманута! Мистер Торнчель уверил меня, что старший сын этого джентльмена, капитан Примроз, отплыл в Америку со своей молодой женой. — Миленькая моя! — воскликнула моя жена. — Он вам все налгал! Сын мой Джордж никуда не уезжал из Англии и ни на ком не женился! — Хоть вы и отступились от него, но он продолжал вас любить, так что ни о ком, кроме вас и думать не мог. Он сам говорил при мне, что из-за вас всю жизнь останется холостяком. И она принялась распространяться о том, как искренне и страстно сын привязан к ней. объяснила надлежащим образом историю поединка с мистером Торнчелем, отсюда перешла к слухам о его развратности, о его фальшивых женихбах и заключила свою речь самым обидным изображением его трусости. Боже мой, воскликнула мисс Уилмут, как близка я была к погибели, и как же я рада своему спасению! Этот Джентльмен соврал мне 10 тысяч раз и главное сумел заставить меня поверить, что для меня нисколько не обязательно держать обещания данны единственному человеку, к которому я была истинно расположена, потому будто бы что этот человек сам изменил мне. И ведь он так наклеветал на него, что я старалась питать ненависть к человеку столь же отважному, как и великодушному. Тем временем старший сын мой был окончательно освобождён от оков, так как раненый им человек вовсе не был ранен и оказался обманщиком. А мистер Дженкинсон превратившись в расторопного камердинера, помог ему причесаться и достал всё, что было нужно по части приличной одежды. Поэтому, когда Джордж вошёл, затянутый в свой красивый мундир, он показался мне так хорош, как только может быть красивый юноша в военной форме. Может быть, меня в этом случае несколько слепляло родительское счастье, «Да нет, я выше этого». Войдя, он скромно и почтительно поклонился издали. А Рабелли Уильмот, потому что не знал еще, какой счастливый переворот произошел в ее душе вследствие красноречивого заступничества его матери, но, вопреки всем правилам светского приличия, его возлюбленная поспешила с пылающим лицом попросить у него прощения. Её слёзы, её нежные взгляды довольно ясно выражали, как сильно она в душе упрекала себя за то, что пренебрегла данным ему обещанием и допустила низкого обманщика оклеветать его. Сын мой был так поражён её снисхождением, что не верил своим глазам. "Сударыня, сказал он, не во сне ли я это вижу, и чем я заслужил такое Благополучие это слишком, слишком великое счастье. Нет, сер возразила она. Меня обманывали, обманули самым низким образом, иначе ничто не могло бы принудить меня изменить данному слову. Вы знаете мои чувства, давно знаете. Позабудьте же то, что я сделала, и как прежде Вы слушали мои клятвы в верности, так и теперь я готова их повторить. Поверьте, если ваша Арабелла не может принадлежать вам, она никогда ничьей больше не будет. Ну об этом и я позабочусь, воскликнул сэр Уильям. И если ваш отец послушается моего совета, будет всё по-вашему. Услыхав такой намёк, Сын мой Мысей бегом побежал в гостиницу, где в то время находился старик Уймат и всё рассказал ему. Между тем сквайер, видя, что со всех сторон потерпел поражение, и рассудив, что лестью и искрытностью больше ничего не возьмёшь, решился переменить тактику и показать зубы неприятелю. поэтому, отложив в сторону всякие соображения совести и приличия, он открыто заявил себя мерзавцем. «Тут, как видно, справедливости ждать нечего», — воскликнул он. «Так я уж сам о себе позабочусь. И да будет вам известно, сэр». обратившись к сэру Уильяму, что я вовсе не бедняк, всецело зависящий от ваших милостей, мне их не нужно. Ничто не помешает мне владеть состоянием мисс Уилмот, которое довольно значительно благодаря скопидомству её отца. Опись её имущества вместе со всеми передаточными документами с надлежащей подписью у меня в руках. и припрятано к месту мне её богатство было нужно а вовсе не её особа от которой с удовольствием отказываюсь в пользу кого угодно известие это встревожило нас сер уильям отлично понимал что законные права на стороне его племянника потому что сам же он помогал составлять все эти документы Тогда мисс Уилмот, видя, что её приданое невозвратно потеряно, обратилась к моему сыну с вопросом, точно ли с утратой своего богатства она будет ему так же дорога, как прежде. "Теперь, сказала она, мне нечего больше предложить вам, помимо своей руки. И ничего больше не нужно", воскликнул настоящий жених. По крайней мере, я никогда не имел претензий ни на что другое, и клянусь вам нашим счастьем, Марабелла, что мне даже особенно приятно узнать, что вы беспреданница, так как это может послужить вам новым доказательством моей преданности. Пришёл мистер Уилмот, очевидно довольный тем, что дочь его избегла серьёзной опасности, и охотно согласился взять назад своё слово. Однако, когда он узнал, что мистер Торнчил не намерен возвратить приданого, на которое обладал всеми законными документами, старый джентльмен пришёл в отчаяние. Он ясно увидел, что его деньги пойдут на обогащение человека, который не имел своего гроша за душой. Ему было всё равно, что этот человек к тому же и мошенник, но главным образом он сокрушался о том, что преданного-то не воротишь. Несколько минут он сидел молча, подавленный досадными соображениями, пока сэр Уильям не попытался облегчить его тревоги. "Я должен сознаться, сэр", сказал ему баронэт. что ваше огорчение доставляет мне некоторое удовольствие. Я нахожу, что вы по делам наказаны за свое крайнее пристрастие к деньгам. Хотя ваша дочь теперь и не богата, но ведь осталось же у вас что-нибудь, чтобы жить безбедно. А вот тут молодой человек, честный юноша из военных, который охотно возьмет ее за себя и бесприданного. Они давно любят друг друга, а я по дружбе к его отцу берусь похлопотать о его карьере. Бросьте вы свои претензии, от которых ничего, кроме разочарования не получите, и согласитесь наконец принять то счастье, которое вам само в руки лезет. Сэр Уильям возразил старик, Поверьте, что я никогда не принуждал мою дочь, и теперь не намерен восставать против её склонности, коли она любит этого молодого человека, то пускай и выходит за него с Богом. Ой, какое состояние у меня ещё действительно осталось, а благодаря вашему обещанию, оно и подавно будет достаточно. Только пускай мой старый приятель, он разумел меня. обязуется в случае, если когда-нибудь опять будет богат, обеспечит за моею дочерью шесть тысяч фунтов. Тогда я хоть сегодня же готов их перевенчать. Видя, что теперь уж только от меня зависит устроить счастье молодой четы, я поспешил дать торжественное обещание выдать требуемые шесть тысяч фунтов на помянутых условиях. Жертва была невелика. принимая во внимание, как мало я имел надежд на будущие богатства. Но зато я имел счастье в виде, с каким восторгом наши молодые люди бросились друг другу на шею. «После всех моих несчастьй, — говорил Джордж, — и вдруг такая высокая награда! Я никогда не смел и мечтать об этом, получить сразу все, что есть в мире лучшего, после того, как я всего был лишен». В самых пылких мечтах моих я не возносился так высоко. "Да, мой дорогой Жорж", говорил его прелестная невеста. "Пусть этот презренный человек владеет моим состоянием, коли для вас это ничего, то и мне всё равно. Какое счастье променять такого низкого негодяя на самого лучшего, самого драгоценного из людей!" Пусти его наслаждается нашим богатством. Я могу быть счастливы и в бедности. А уж я-то могу вам поручиться, воскликнул Сквайрс насмешливой гримасой, что буду очень счастлив с теми деньгами, которые вы так презираете. Нет, позвольте, позвольте, вступился Дженкинсон. На этот счёт мы ещё поговорим. Я утверждаю, сэр, что вам не удастся попользоваться ни одной полушкой из имущества этой девицы. Ваше сиятельство, продолжал он, обращаясь к сэру Уильяму. Разве Сквайер имеет право удерживать за собою её приданое, если он женат уже на другой? Что за вопрос, сказал баронет. Конечно, не имеет. Как жаль, подхватил Дженкинсон. Мы с этим джентльменом такие старые приятели, и столько штук вместе проделывали, что я продолжаю питать к нему дружеское расположение, но как я не люблю его, а должен сознаться, что его документы не стоят и одной пробки, потому что он женат. Ты уж уж бездельник, "Воскликнул Сквайер вскипев от негодования: "Я ни с одной женщиной не вступал в законный брак. Прошу извинения, но вы ошибаетесь". Возразил Дженкинсон. "Вы женаты, как следует. Надеюсь, что вы наконец оцените преданность вашего верного Дженкинсона и будете ему благодарны, когда он приведёт вам вашу законную супругу". Если предстоящее собрание на некоторое время сдержит своё любопытство, я сейчас пойду и приведу её сюда. С этими словами он с обычным своим проворством выскользнул в дверь, оставив нас в полном недоумении насчёт того, чем всё это может кончиться. По себе отправляется её разыскивать, сказал Сквайер. Чем бы я там ни занимался, но только не этим. Я старый воробей, меня такими штуками не испугаешь. Не понимаю, что затевает этот Дженкинсон, сказал баронэт. Вероятно, какую-нибудь глупую шутку сыграет. А может быть, сэр, заметил я. У него цель более серьёзная. Если сообразить, сколько разных ухищрений было пущено в ход этим джентльменом для обольщения невинности, очень могло случиться, что нашлась и такая хитрая особа, которой удалось привести его. Представьте себе, какое множество девушек он погубил, скольких родителей поверг в отчаяние, сколько семейств опозорил. В виду всего этого нет ничего мудрёного, что Какое-нибудь о, верг из умления. Неужели это моя погибшая дочь? Ты ли это моё сокровище, моё счастье? Я считал тебя навеки утраченную, моя Оливия, и вот снова держу тебя в своих объятиях, и ты жива и опять будешь жить. Мне на радость. Мне Ни один пламенный любовник не мог бы испытывать большего восторга, чем я, когда увидел, кого привёл Дженкинсон. И дочь моя молча бросилась в мои объятия, разделяя мою радость. Воротилась ко мне моя бесценная, говорил я. И будешь моим утешением в старости. Вот именно это вы хорошо сказали, молвил Дженкинсон. И дорожите ею побольше, потому что она вам ничего, кроме чести не принесёт. Она такая же честная женщина, как и любая из присутствующих. А что до вас, сквайер, то вы, пожалуйста, не сомневайтесь в том, что эта молодая леди ваша законная жена. В доказательство того, что я говорю сущую правду, вот и брачные свидетельства, на основании которого вы обвинены. Говоря это, он подал документ баронету, который прочёл его и нашёл во всех статьях правильным. Так вот что, господа, продолжал Дженкинсон. Я вижу, что вы очень удивлены. Ну, я сейчас всё объясню в немногих словах. Знаменитый наш сквайер, к которому я мимоходом сказать питаю привеликую дружбу, не раз пользовался моими услугами для устройства своих делишек. Между прочим, отрядил он меня достать фальшивые свидетельства и фальшивого папа, чтобы обмануть эту молодую леди, а я «Чисто из дружбы. Возьми, да и достань ему настоящие свидетельства, да и попа самого настоящего». И перевенчали мы их самым настоящим манером. «Но не подумайте, чтобы я устраивал все это из великодушия. Нет. К стыду моему». Я должен сознаться, что делал это единственно для того, чтобы держать брачное свидетельство у себя в кармане и от времени до времени допекать им сквайером. То есть каждый раз, как мне понадобятся деньги, вымогать от него подачки, угрозу ее представить это свидетельство куда следует. Радостные восклицания раздались со всех сторон. И у нас стало так шумно, что отголоски нашего веселья достигли до общей тюремной залы, и узники выразили нам своё сочувствие в порыве буйного восторга, цепями тяжкими гремя. На всех лицах сияли счастливые улыбки. Даже щёчки Оливии покрылись лёгким румянцем. Её репутация была восстановлена. Она воротилась в семью, избавлена от нищеты, было от чего повеселеть. И я воззвал надежду, что такие перемены судьбы остановят ход её болезней и возвратят ей здоровье и весёлость. Но среди всех окружавших меня счастливцев никого не было счастливее меня. Всё ещё держав в объятьях моё дорогое и милое дитя, Я невольно спрашивал себя, не сон ли это? И как вы могли, воскликнул я, обращаясь к Дженкинсону, как могли вы усугублять мои несчастья, уверив меня, что она скончалась? Но впрочем, что за дело? Радость обрести её вновь более, чем вознаграждает меня за все прошлые мучения. На вопрос ваш очень легко ответить. возразил дженкинсон мне казалось что осталось одно средство вытащить вас из тюрьмы а именно заставить вас покориться сквайру изъявив согласие на его брак с другой молодой леди но вы объявили что пока жива дочь ваша вы ни за что не согласитесь на это следовательно иначе невозможно было спасти вас как уверив что её более нет на свете Я уговорил вашу жену помочь мне обмануть вас, и вот до 7 минут мы не улучили времени открыть вам истину. В нашем тесном кругу было лишь два лица, не сиявших восторгом. То было, во-первых, лицо мистера Торнчеля, самоуверенность которого исчезла бесследно. Ощутившись на самом краю бездны позоры и нищеты, он с ужасом взирал на своё положение и бросившись к ногам своего дяди, стал униженно взывать к его состраданию. Сэр Уильям хотел оттолкнуть его, но по моей просьбе удержался. Поднял его и помолчав с минуту сказал: "Твои пороки Твои преступления и неблагодарность не заслуживают пощады, но я не хочу окончательно отступиться от тебя. Ты будешь получать некоторые содержания, но только на самое необходимое, а не на излишества. Этой молодой леди, твоей жене, предоставляю я третью часть твоих прежних доходов. От её личной доброты будет зависеть выдавать тебе впоследствии что-нибудь сверхположенного. Сквайр собирался уж произнести благодарственную речь за такие милости, но баронэт остановил его советом не выказывать лишний раз своей низости, которая и без того была слишком очевидна. Он приказал ему уйти. и выбрать из своей прежней дворни одного локея, который и должен быть отныне его единственным слугой. Когда сквайер удалился, сэр Уильям очень любезно подошёл к своей новой племяннице, улыбаясь, поздоровался с ней и пожелал ей всякого благополучия. Его примеру последовали мисс Уилмет и её отец. Жена моя тоже принялась очень нежно целовать свою дочку, приговаривая, что вот теперь она опять стала порядочной женщиной. Вслед за матерью к Оливии подошли София и Моисей, а потом и наш благодетель Дженкинсон пожелал сызнова ей представиться. Все мы были довольны, как нельзя больше. Сэр Уильям... Так, любивший всех делать счастливыми, с ласковым и весёлым видом оглянулся вокруг, любуясь нашими сияющими лицами. Одна только София по каким-то непонятным нам причинам казалась не совсем довольной. Мне кажется, сказал баронэт с улыбкой, что теперь все мы счастливы, не исключая быть, может, одной или двух особ. Мне остаётся довершить дело правосудия. Вы, конечно, согласитесь со мною, сэр, продолжал он, обращаясь ко мне. Что мы с вами оба много обязаны мистеру Дженкинсону, и справедливость требует, чтобы мы вознаградили его за это. Мисс Софие может без сомнения составить его счастье, а в приданое ей я даю от себя 500 фунтов. На это они заживут при Пиваевичи. — Ну-ка, мисс София, что вы скажете на это? — Хорошего я вам выбрал жениха. Согласны вы выйти за него замуж? При этом чудовищном предложении моя бедная дочь почти упала на руки матери. — Выйти за него, сэр? промолвила она чуть слышно: "Нет, сэр, никогда". "Как?" воскликнул он. "Не хотите выходить за мистера Дженкинсона, вашего благодетеля, такого красивого молодца, с преданным в 500 фунтов, да ещё с кое-какими надеждами в будущем?" "Пожалуйста," отвечала она, с трудом выговаривая слова. Прошу вас, сер, перестаньте. Вы делаете меня слишком несчастный. Скажите, пожалуйста, какое неслыханное упрямство, воскликнул он опять, отказывая человеку, который всё семейство благодетельствовал, оказал несчислимые услуги, спас её сестру, имеет 500 фунтов. Так не хотите? Нет, сэр, не хочу, отвечала она, осердившись. Лучше умереть. "И так, сказал он. То нечего делать. Как видно, придётся мне самому жениться на вас". Говоря это, он обнял её и сказал, прижимая к своему сердцу: Моя прелестнейшая, умнейшая девушка, как же ты могла подумать, что твой Борчель обманет тебя, или сэр Уильям Торнчил перестанет восхищаться милым существом, которое полюбили его за его личные качества. Я уже несколько лет ищу женщину, которая ничего не зная о моём положении в свете, привязалась бы ко мне просто как к человеку. И после того, как я понапрасну искал её всюду, небрезго и не легкомысленными, не безобразными, каков же был мой восторг, когда мне удалось пленить такую умницу, да ещё такую красавицу. Ну, мистер Дженкинсон, вы сами видите, что мне нельзя расстаться с этой молодой девицей, потому что ей почему-то необыкновенно понравилось моё лицо но так как всё-таки я хочу вознаградить вас то берите себе её приданое потрудите завтра зайти к моему управляющему и получаете 500 фунтов тут опять начались поздравления и новая леди Торнчель подверглась тому же церемониалу как и сестра её Между тем пришли люди сэра Уильяма и доложили, что внизу поданы экипажи, в которых нас перевезут в гостиницу, где все готово к нашему приему. Мы с женой пошли впереди процессии и покинули мрачный приют человеческих горестей. Щедрый баронет приказал раздать заключенным сорок фунтов, а мистер Уильмот, желая последовать его примеру, дал еще раз. 20 фунтов от себя. На улице местное население встретило нас приветственными кликами, и я заметил в толпе двух или трёх милых прихожан своих, которым от души пожал руки. Они проводили нас до гостиницы, где приготовлен был великолепный пир, и громадное количество более простых съестных припасов было раздано крестьянам. После ужина Я почувствовал большую слабость, так как сильно устал от целого дня проведённого в резких переходах от печали к радостям, и потому попросил позволения удалиться. Оставив весёлую компанию за столом, я ушёл к себе и как только остался один, воздал пламенное благодарение тому, кто посылает и горе, и радости. Потом я лёг в постель, и крепко проспал до утра.